Интерлюдия. Трое на одного. Изначально сосуд внутреннего демона являлся тюрьмой, но Ашу вошла в него добровольно, не была скована ограничениями и с неизменным интересом наблюдала за миром вокруг. Миром, в котором большая часть вещей не являлись системными, а живые существа редко имели даже статус юнитов. Один из окраинных кластеров, еще не породивший демиургов, а потому не имеющий хозяина. И история юного главы школы, сумевшего одновременно стать богом и остаться игроком, воистину впечатляла. Правда, сейчас она могла, если не завершиться, то обернуться трагедией. Глупцы говорят, что потеря близких закаляет характер, но по ее опыту куда чаще ведет к безумию. «Мир — это паутина, и люди в ней — лишь мухи. Внимание, вы находитесь в паучьем владении. Теневой шаг!» Им удалось вырваться из стальной ловушки, в которую превратился доспех паладина, но вражеская богиня уже успела проявить свою силу, открыв путь в свой домен. «Аура копья!» И хлынувшие оттуда нити соткались в огромную паутину, закрывающую собой небо. «Умбра была сильна!» «Слишком сильна, чтобы с ней мог справиться первоуровневый зверобог. пашу Я могу помочь, но мне нужен полный контроль». Василий не колебался, ответив согласием и тут же отступив, позволяя тени давно павшей богини вновь ощутить себя живой. «Вы получили полный контроль над телом». «И надо отдать должное. Тело аватара было качественным, достаточно сильным, чтобы выдержать поток энергии». «Призыв силы». Капсуляция первого камня и битва с виллуром дорого стоила предкам и практически опустошила алтари, но на короткий бой хватит. «Теневой сдвиг!» И вспоровшая воздух бритвенно-острая паутина рассекла лишь пустоту. Поздно, Ашу уже достигла божественной силы, и теперь убить ее будет не так-то просто. «Ашу, младшая богиня, тень, уровень один!» Кир выглядел помятым, но помимо него был еще и вампир, призвавший силу Каина и также на какое-то время сравнявшийся по силе с младшими богами. Остальных союзников можно не считать, те же практики зарождающиеся души в подобной битве могут выступать разве что в качестве смертников. Слишком мало, чтобы победить. Ашу, мне нужна помощь. И другие предки откликнулись на просьбу, пусть и не придя лично, но поделившись силой своих алтарей, позволяя девочке становиться сильнее и старше. «Ашу, уровень три!» Ашу ушла в сторону, избежав целого потока наполненных божественной силой белых игл, достаточно лишь одной, чтобы тело погибло, а без якоря ее возможности резко станут меньше. «Ашу, уровень четыре!» Теперь тень вышла за пределы смертного тела, создавая силуэт женщины. Кир и Влад атаковали издалека, но паучиха лишь отмахнулась от них, перенеся внимание на новую угрозу. Теневой щит. И десятки копий из паутины, ударившие со всех сторон, ушли на иной план реальности, а затем появились вновь на другой стороне сферы, не причинив никакого вреда. Возможно, по силе она все еще уступала паучихе, но контролировала свои способности куда лучше. «Ашу, уровень семь!» И тень трансформировалась в старуху, холодно выгадывающую наилучший момент для удара. Потому что Ашу понимала, долго поддерживать текущее состояние она не сможет. «Сейчас!» Влад атаковал первым, но безуспешно, сразу две нити схватили его за руки, распиная в воздухе, и лишь божественная защита, вспыхнувшая вокруг кистей клона, не позволила их отрезать. «Крыс оказался удачливее, сумев выдержать дождь из белесых стрел и вцепиться клыками в ногу паучихи, лишь для того, чтобы спустя мгновение оказаться рассеченным взмахом хлыста. Тем не менее, мгновение они выиграли, и даже мгновение в подобном бою — это много». «Теневые щупальца!» Ашу вложила в удар все накопленные силы, и, проявившись в реальности, щупальца пронзили паучиху и жадно зашарили внутри, разрушая не только внутренние органы, но и энергетику. «Внимание! Паучье владения распадается!» Кровавый аватар рывком приблизился к паучихе, но свои клыки вонзил уже в шею трупа. Главный приз достался тому, кто успел первым, но наблюдать за этим Ашу было некогда. Смертное тело не могло долго поддерживать такой уровень чуждой ему энергии, поэтому предок с каждой секундой становилось слабее, и сейчас требовалось найти безопасное место, в котором глава школы сумеет очнуться. Внимание! Младшая богиня Умбра повержена! Подождите! Уже тускнеющие глаза, рассеченные пополам крысы, зажглись сильнее, а утерянная половина тела начала стремительно отрастать, «Зверобог Кир достиг второго уровня могущества!» Упавшая на землю плоть и стаяла, возвращаясь к хозяину. «Зверобог Кир достиг третьего уровня могущества!» И, подкинув осушенный труп младшей богини, крысиный бог, открыв пасть, умудрился проглотить его целиком. «Зверобог Кир достиг четвертого уровня могущества!» Поток энергии, полученный от паучихи, подходил к концу, но его все же хватило на то, чтобы достичь следующего уровня. «Зверогог Кир достиг пятого уровня могущества». Издав торжествующий рев, Кир посмотрел на оставшихся врагов, поднявших взгляды к небу. И в их глазах явственно читался ужас. С появлением крыс и теней перевес армии вторжения исчез, и их шансы на выживание стремительно падали. «Ваша богиня, Пала!» — крикнул Влад. «Прекратить битву, если хотите жить!» «С каких это пор ты стал пацифистом?» — фыркнул Кир. «Разве не проще будет их всех прикончить?» «Вряд ли нам позволят устроить бойню. Велика вероятность, что сейчас на место неудачницы придет кто-нибудь еще. Не говоря уже о том, что если монстры покинут лагерь, то нам будет проще их истребить». «Тоже верно, но с этим торопиться не будем». «Внимание! Зверобух седьмого уровня яка не исходит на внешнее поле боя». Слова оказались пророческими. Воздух над полем боя дрогнул, выпуская пятиметрового адского пса. И пусть крыльев у него не имелось, но лапы ступали прямо по воздуху, оставляя за собой колыхание пространства и искры огня. «Ты можешь поддерживать свою силу?» в «Какое-то время». Уровень нового противника был ниже, чем у паучихи, но сила аватара подобна вспышке, и, поднявшись к пику, стремительно падает. И хотя вампир еще оставался на божественном уровне, всерьез рассчитывать на его поддержку было сложно, так же, как и на Ашу. «Не нужно бояться!» — произнес Яка. «Вы проявили мудрость, не пытаясь истребить наших солдат, так что нам нет смысла сражаться до смерти». «И как же мы тогда решим, кто победил? Судьба решается на небесах. Дождемся, пока наши старшие разберутся между собой, а до тех пор будем считать, что у нас перемирие. Мы согласны». Битва внизу окончательно затихла, а затем армия вторжения начала медленно откатываться, оставляя усыпанный трупами лагерь. Впрочем, это был еще не конец.